«Это потому, что большей частью заказы делаются по телефону или даже телеавтографу», — отвечает Калистус Менбар. «А это что значит?» — спрашивает Фросколен. «Это значит, что мы часто пользуемся телеавтографом, усовершенствованным аппаратом, который передает писанный текст, как телефон передает живую речь. А кроме того, кинетографом, который записывает движение, являясь для зрения тем, чем фонограф является для слуха, и телефотом — для передающим изображение. Телеавтограф дает более основательную гарантию, чем простая телеграмма, которая может злоупотребить кто угодно. Мы можем подписывать посредством электричества чеки и векселя. И даже брачные свидетельства ироническим тоном вопрошает Пеншина. Конечно, господин Альт, почему бы не вступить в брак по телеграфному проводу или разводиться? И разводиться. Именно от этого наши аппараты больше всего и изнашиваются. И тут Чичерони разражается таким громким смехом, что все побрякушки на его жилете пускаются в пляс. «Вы весельчак, господин Менбар», — говорит Паншина, следуя примеру американца. «Да, как зяблик в солнечный день». Тут перед ними возникает поперечная улица. Это 19-я авеню, с которой изгнаны все торговые предприятия. Трамвальные линии пораздят ее так же, как и ту, по которой только что шли музыканты. Быстрые экипажи проносятся мимо, не поднимая ни пылинки, ибо мостовая, выложенная не подверженными гниению торцами из австралийского эвкалипта, она могла быть даже из бразильского красного дерева, блестит, словно я натерли металлическими опилками. Впрочем, фросколен внимательный наблюдатель всевозможных физических явлений, замечает, что звук шагов отдается на ней, как на металлических плитах. Как у них развито металлическое производство, думает он. Даже мостовые они стали выделывать из листового железа. И он уже собрался приступить к Калисту Суменбару с вопросами, когда тот воскликнул. «Господа, взгляните на этот особняк». Он указал на обширное величественное здание, флигеля которого, выступающие вперед и замыкающие парадный двор, были соединены алюминиевой решеткой. В этом особняке, можно было бы сказать, в этом дворце, живет семья одного из виднейших людей города. «Я имею в виду Джема Танкердона, владельца неиссякаемых нефтяных источников в Иллинойсе, самого, быть может, богатого и, следовательно, самого почтенного и уважаемого из наших сограждан». «Миллионы?» — спрашивает Себастьян Цорн. «Пф», — фыркает Калистус Менбер, — «миллион у нас ходячая монета. Здесь счет идет на сотни миллионов». «В этом городе живут только сверхбогатейшие набобы, Вот отчего за короткое время купцы из торгового квартала».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 Когда оказывается нужда в рабочих, их привозят из других мест, и когда работа кончается, они возвращаются в Освояси с хорошим заработком. «Послушайте, господин Мэнбар», — говорит Фросквален, «держите же вы у себя в городе хоть несколько бедняков, хотя бы для того только, чтобы эта порода у вас не совсем перевелась». «Бедняков, господин второй скрипач, ни одного бедняка вы здесь не найдете». «Значит, нищенство запрещено?» «Его незачем запрещать».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 Наши артисты уже неоднократно могли заметить, что из всех слов, которые употребляет их Чичероне, миллион слетает у него с языка, чаще других. Слово и в самом деле завораживающее. Калистус Менбар выговаривает его, надувая щеки и с каким-то металлическим звучанием в голосе, будто произнося его, он уже чеканит монету. И если изо рта его сыплются недрагоценные камни, как у сказочного крестника-фей, у которого падали из уст жемчуг и изумруды,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 расположившаяся словно огромный торт посредине площади, покрытой зелеными газонами. «Это протестантский храм», — сообщает Калистус Менбер, останавливаясь перед зданием. «А в вашем городе есть и католические церкви?» — спрашивает Эвернес. «Да, сударь. Впрочем, должен обратить ваше внимание на то обстоятельство, что хотя на земном шаре имеется около 20 тысяч различных религий, мы здесь довольствуемся католичеством и протестантством».